Глава сорок восьмая. Пётр Агеев «Блин! Когда я проснусь? Сон начался, когда Маня вернулась из клиники. Просто исчезла бесследно, а потом всё страньше и страньше, как в дурацкой компьютерной игре-квесте, когда ты не нарыл подсказок в сети. Я стал искать маму, нашёл вместо мамы кошмар, оказался дома в тюрьме, в родных стенах». Потом начался другой сон, вернулась Майя и сказала, будто тусила в стране чудес. Я бы не поверил, но, во-первых, Маман вообще не фантазёрка, а, во-вторых, она вернулась не одна. В обществе монстра который порвал бандитов в клочья И поселил у нас этого монстра, который ещё и король-волшебник. А что без магии и королевства бывает? Например, у Мамы есть права, а машины нет. «Петь, ты что курил?» — спросили бы меня друзья, если б я рассказал им половину того, что увидел или услышал. не В эти страшные вечера я поклялся всем на свете, в том числе и мамой, что никогда в жизни не прикоснусь никакой дряни, особенно когда увидел отморозков, которые этим торгуют. Нафиг надо! Потому-то мне так и нравились эти дни, когда дома ма король Раис и этот забавный Бобер Рей, который, оказывается, выдр и даже морской». Какая-то, блин, позитивная сказка. Тебя чуть нежить не сожрала в своем доме, но мама вернулась, да еще с супергероем. И пока он был рядом, как сказочный сон, прежний кошмар забылся. Даже стало прикольно. Мама объявила войну гадам, которые захотели клинику отжать. Теперь кошмар вернулся. Ноги стали цементными, мир вокруг задрожал. «Заорать!» «Врезаться головой в стены и проснуться!» Я этого не сделал, потому что, если так сделать, никто меня не пожалеет. Даже не потому, что я взрослый. Настоящая проблема у мамы, и маму тоже надо не жалеть, а спасать. А еще рядом был король. Сначала мы отдышались. Если бы это предложил школьный физрук или обыжешник, я послал бы подальше. А тут так и сделал. Сработало. Потом Раис назвал бандитов смертниками, это меня окончательно восстановило, и сказал, что они ждут от нас свой товар. Вот тут я опять чуть ежа не родил, когда мы товар не нашли. Когда рылся на полках, искал, на пол швырял, чуть не захныкал. «Мамочка, мы все отдадим, лишь бы ты, и захныкал бы, не будь короля!» Тут его супер-бобер унюхал дрянь. Ее отморозки засунули на антресоли. Дряни было на поллимона, если не больше, и на охренительный срок, если бы нас тут повязали. Не успел я родить еще одного ежонка, Раис вполне себе умно сказал, что от этой дряни мы избавимся через несколько часов. Я подуспокоился, и дядя-король стал думать, что делать дальше. «Ну да, дядя. Или вообще папа-король. А то я не вижу, как он на маман смотрит, когда думает, что она отвернулась. Это так круто, что в моём классе до такого никто не докурится. Ни курилки не хватит, не воображалки». Придумал Раис прикольно. Ну, весь прикол в том, что груз взял на себя. Бандюки жили не так и далеко, можно за 40 минут пёхом пройти. Я и должен был прошагать этим маршрутом, не связываясь с автобусом и такси. А дядя-король в форме морфа, круто, я это слово запомнил, собирался проскакать тем же путём, но по крышам, и притащить бандитам пакет с товаром. Потому что, как сказал Раис, мы им это обещали, и обещание надо выполнять. Не будь они лохами, заодно заставили бы пообещать их не убивать. Но они лохи, и об этом не попросили. На словах, конечно, все было легко, хорошая погода, чего бы не прогуляться. За спиной рюкзак, посмотришь со стороны, груз внутри, а на самом деле его тащит Раис, которого с земли ты не видно. Трабл оказался такой, какого не ожидал. Оказалось, за эту неделю я подсел на короля, как на наркотик». Вспомнил, как дома оставался несколько раз один, как запирался на все щеколды и замки, какой был реальный дискомфорт, пока их не было. но ну, хотя бы дома. А тут я шел по улице. Один, без защиты. Раис, конечно, был рядом. Я его чуял то сзади, за кустами, то на крыше. Приглядывался, понимал. Если что, он за 10 секунд окажется рядом. И такой позитивный приход. Будто иду в рубашке по морозу и вошел в кафешку, а там тепло... «Жаль, только сразу выходить надо. Нельзя же постоянно глазеть на Раиса. Так на него тоже кто-нибудь глазеть станет». «Здравствуйте. Покажите документы, пожалуйста». «А вот это уже нифига не тёплая кафешка. Это я в кипяток провалился. А спрашивают меня товарищи менты. Или пинты, вышедшие из обычной машины без мигалки. Ученический билет при мне, я его показал. Тоже спокойно и вежливо». Теперь надо ещё раз вдохнуть и выдохнуть, как учил король. И не спрашивать, можно идти? Это они должны сказать сами. Мне вернули билет. Но, можете идти не сказали. Рядом стоял сотрудник, другой, в машине смотрел в планшете. А, а потом я услышал. «Пётр Агеев, давайте вы сядете, и мы проедемся для разговора». Наверное, я плохо запомнил дыхательное упражнение. Язык мгновенно стал свинцовым, кто-то взял изнутри за горло. «Вы меня арестовывали...» «Вы хотите меня арестовать?» «Говорить, к счастью, я могу, только я точно говорю не то, что надо». «Нет», — улыбнулся мент, правда, очень уж профессионально недоброй улыбкой. «Мы можем только задержать. Арестует суд. Но мы не хотим вас даже и задерживать. Пока. Просто проехаться, поговорить». «О чем? Почему?» — произнес я столь же тяжелым языком. «Вас недавно видели в одной криминальной компании». «Мы поговорим, вы сообщите, что знаете. Ты же честный мальчик. Расскажешь правду, и мы привезём тебя на это место. Или куда скажешь?» Глаза честного мальчика, мои глаза, бегали по сторонам. На короля, наблюдавшего с крыши, смотреть не надо, он не поможет. Зато рядом остановились несколько прохожих. Чё это полиция к подростку прикопалась? Кто-то даже достал мобильник снимать. И тут я представил, как крутой выдромонстр забрал меня в своё королевство. И ушёл с Рэйм плавать на речку. А тут явились послы. И я должен их принять. И держаться с послами, как королевский племянник или пасынок. Перед тем, как поехать, — груз языка куда-то провалился, — я прямо сейчас позвоню детскому омбудсмену. — Не надо звонков, — сказал удивлённый полицейский и протянул руку к моему мобильнику. — Это государственная организация! Я удивился, что могу говорить так громко и резко, не срываясь на крик. «Амбудсмен напомнит мне, можно ли мне ехать с вами без родителей и адвоката. И вообще, имели вы право остановить меня на улице или не имели?» Я плясал на канате, ведь этот самый амбудсмен был у нас в школе, но год назад, и никто не записал его телефон, включая меня. «Зачем звонить?» — повторил полицейский, но убрал руку. «Вы правы, не надо!» — так же громко и четко сказал я. «Лучше дайте мне вашу визитку, и я приду к вам с мамой». «А сейчас извините, у меня дела. У вас есть ко мне законные претензии?» Полицейский удивлённо посмотрел на меня, а я словно по наитию сдёрнул со спины рюкзак, откинул клапан и потянул шнуровку. обыскивать вы меня тоже не имеете права, но я по собственной инициативе хочу показать вам свои вещи. При свидетелях». Тут я оглянулся на маленькую толпу. Вообще, я читал, что, услышав слово «свидетель», все зеваки быстро сваливают, но, может, найдётся парочка кризанутых. «А остальные мне не нужны». Мент, в смысле коп, или как там их правильно, очень удивился. И всё же шагнул, заглянул в рюкзак. Мне показалось, или у него глаза раскрылись чуть шире, когда он там узрел мятую пупырку, в которую две гантели завёрнуты. «Он что, знал, что там наркота должна быть?» «Нифига себе!» «Можете идти, молодой человек». Губы поджал и сел в автомобиль. В небольшой толпе кто-то захлопал, а я зашагал по тротуару прежней уверенной походкой, опасаясь каждую секунду, что из-под одежды польется ручеек пота.